Григорий Александрович вздохнул. Княгиня вся вспыхнула. Но выбор из неудачных продолжал светлейший. Княгиня горько улыбнулась. Во всяком случае, я сумею излечить его от этой дури. Простите за выражение, княгиня. Именно дури, улыбнулась Зинаида Сергеевна. Значит, вы обещаете, а я спокойно. Княгиня протянула Григорию Александровичу руку. Он поклонился и поцеловал ее. Этот поцелуй был дольше, чем этого требовал светский этикет, но Зинаида Сергеевна не отнимал руки. «Положитесь на меня. Он даст мне слово позабыть ее и сдержит», — сказал князь. «Я заранее благодарю вас. Вы во второй раз спасаете его». взволнованно сказала княгиня. «Успокойтесь, все будет хорошо. Я на днях повидаюсь с ним». Князь встал и, снова поцеловав руку хозяйки, уехал. Действительно, через несколько дней князь был вызван к Потемкину. Светлейший принял его запросто в спальне. «А, соперник!» Встретил он вошедшего князя Василия совершенно неожиданным для последнего возгласом. Князь Святозара вспыхнул и затем побледнел. «Не годится князю Святозарову делать то, что заставляет его краснеть!» Князь стоял, потупивши глаза. Это странное начало разговора положительно поставило его в тупик. Он долго не мог понять, «Серьезно ли говорит светлейший или шутит?» «Я выручил тебя в трудную минуту и избавил от козней, которые тебе готовил безбородка, а ты вместо благодарности вздумал отбивать у меня любовницу?» «Ваша светлость! Что, ваша светлость? Разве я не прав?» «От меня ничто не укроется!» «Жениться, кажется, князю Святозарову на любовнице Потемкина не приходится?» А ведь я и женю. Это убьет твою мать, слышишь? Женю. Это светский скандал. Похуже, чем дело Безбородка. Князь молчал. Да и что он мог возразить? Потемкин был прав. Он ведь знал, что Калисфения его содержанка. Ухаживая за ней, он совершал кражу. — Ты сядь, чего ты стоишь? «В ногах правды нет вдруг крикнул светлейший лежавший на постели и указал рукой настоявшее около него кресло князь василий андреевич машинально опустился на него а ты не робей уж так я ведь шучу я также брат не прочь поухаживать и- за замужними но если муж мне друг да еще оказал мне услугу никогда и тебе не советую Нехорошо. Честь прежде всего, а потом женщина. «Простите, ваша светлость», — пробормотал князь Василий. «Чего простить, я не сержусь», — сказал по душе. «Моя не трожь и весь сказ». «Не буду. Честное слово, честное слово. Ну вот и шабаш. Давай руку. Верю. А то ведь женил бы». что хорошего». Рука князя Светозарова утонула в широкой длани светлейшего. «Приезжай сегодня ко мне вечером. Я тебе не таких красавец покажу, как та черномазая. Лучше». Князь Василий понял, что аудиенция кончилась и откланялся. Он окончательно пришел в себя только в своем кабинете.